Глава 25. Я усмехнулась и позвонила в дверь моей старой квартиры. Сначала не происходило ничего, но я настойчиво нажимала и нажимала. Наконец меня, очевидно-таки, услышали, хоровое пение и музыка стихли, и через минуту дверь распахнулась. На пороге стоял взлохмаченный Вовка, один из моих квартирантов. Он учился в Калиновском железнодорожном техникуме, и я его пустила жить на квартиру взамен оплаты коммунальных услуг, а также по договоренности выполнять некоторые мои специфические условия. И сейчас, увидев меня, он расплылся в пьяненькой радостной улыбке. О, Любовь Васильна, приветики! С энтузиазмом заорал он. А мы тут это, как раз контракт выполняем. В квартире услышали и грохнули со смеху. Я вижу, кивнула я. Молодцы! «Продолжайте». Зайдете? спросил он, чуть отступая вглубь квартиры. «У нас и портвейн, если что, есть. Целых полбутылки». «Нет, я просто заглянула», — покачала головой я. «Не люблю вторгаться в чужое пространство. Да и портвейн не люблю». «Так это же ваша квартира», — воскликнул Вовка и чуть покачнулся, но удержался, крепко ухватившись за дверной косяк. «Пока вы выполняете наши договоренности и платите за коммуналку, она ваша», — усмехнулась я. «У меня мировая хозяйка!» — радостно воскликнул Вовка. «Завидуйте, мужики!» Реплика предназначалась его гостям, но от усердия он выкрикнул уж слишком громко. Дверь в соседней квартире моментально раскрылась, и оттуда выскочила Раиска. Увидев меня, она аж остолбенела. «Ты!» — выпалила она. «Я?» — скромно сказала я и зловеще спросила. «А где Ивановна?» Райка напряглась, но ответила твердо. Она не может сама себя обхаживать, поэтому ее в Павловку пришлось сдать. Я вздрогнула и зябко поежилась. Павловка — это один из домов престарелых в нашем районе. причем это специализированное учреждение для душевнобольных стариков. И старики, что попадают туда, больше никогда оттуда не выходят. Да и живут они там обычно недолго. Так что судьба Ивановны незавидна. «Твои квартиранты меня сдолбали! возмущенно пожаловалась Райка. Я прищурилась и спросила. «А заявление на меня в опеку кто писал? Ты?» «Нет, не я!» Чуть ли не со слезами в голосе воскликнула Райка и перекрестилась. «Богом клянусь!» «Если бы я не знала Райку, то поверила бы». Поэтому ответила ей так. «А квартиру эту ты на себя уже оформила?» «Мы родственники!» — вспылила Райка. «А я единственная родня у нее. «Тогда советую тебе, Раиса...» Как можно быстрее продать эту квартиру? А то пацаны у меня живут до конца сессии, и все, А следующих квартирантов я найду еще лучше. — Куда уж лучше, — буркнула Райка, но задумалась. — Да много вариантов. Цыгане, вьетнамцы. Или вообще под бар продам. Райку аж перекосило. — Я не шучу, — мрачно сказала я. — Хорошо, я постараюсь продать до конца года, — проворчала Райка. — А ты скажи этим своим архаровцам... Пусть прекращают по ночам орать песни под гитару. Я не буду им ничего говорить, — покачала головой я. Дело молодое, мы все такими были. Пусть развлекаются парни, пока могут. А вот ты съезжай отсюда, Раиса. По-хорошему, говорю, съезжай. Это первое и последнее предупреждение. Я шла по улице и думала. Вот оно, как в жизни бывает. Сделала я Ивановне добро. Просто так, бескорыстно сделала. Жаль было пожилую женщину. А она как мне отплатила. Мало того, что опозорить в Союзе истинных христиан пыталась, на детей моих в опеку кляу записала, обзывалась, проклинала, жить не давала. И вот прилетела ответочка. Так что закон бумеранга в жизни все равно работает. Вот не повела бы себя так. Жила бы сейчас в своей квартире. Женщины из Союза христиан ходили бы к ней, готовили, убирали, смотрели бы за ней, общались. И умерла бы она в собственной квартире, в мягонькой кроватке, перед телевизором. В привычной обстановке и в комфорте. А так я даже подумать боюсь, какие там условия. Так что прежде чем делать кому-то гадость, нужно сто раз подумать, чем все в результате может обернуться. Это происшествие, если честно, выбило меня из колеи на весь день. Но когда подошла установленная дата, я взяла отгулы, собралась и поехала в Москву. «Добрый день», — поздоровалась я, входя в приемную. Там за столом сидел представительный мужчина средних лет в добротном деловом костюме, белой рубашке и при галстуке. Он что-то писал и при моем появлении поднял голову. «У вас назначено?» — спросил он. «Да, на это время», — кивнула я. Я звонила и просила записать. «Тогда ожидайте». Он сверил мои данные со своими записями и кивнул на мягкий диванчик в приемный. Могу предложить чай или кофе, Любовь Васильевна. У Владимира Вольфовича еще совещание не закончилось. Это минут десять-пятнадцать примерно. Благодарю, не надо. Отказалась я, не желая гонять секретаря. Он вернулся к своим делам, а я уселась на диванчик. Прошло несколько минут, и я, наконец, не выдержала. Извините, а вы Петров? Нет. Секретарь удивленно поднял голову и посмотрел на меня. «Петров недавно уволился и срочно уехал за границу. А что такое? Может, я чем-то смогу вам помочь?» «Да так, ничего», — вздохнула я. «Просто спросила». Наконец, совещание закончилось, и люди начали выходить, тихо переговариваясь. Некоторые бросали на меня удивленные взгляды, некоторые на всякий случай даже здоровались. И вот кабинет окончательно опустел, и секретарь пригласил меня заходить. Дверь открылась, и я вошла. «Здравствуйте, Владимир Вольфович!» — улыбнулась я, рассматривая его. «Намного моложе, чем я запомнила его в моем мире, как всегда такой же активный и энергичный». «Здравствуйте, здравствуйте!» — вежливо кивнул он и привстал из-за стола. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я уселась в кресло напротив. «Итак», — он скользнул взглядом в записи и добавил. «Любовь, Васильевна, о чем вы хотели поговорить?» «Я являюсь членом ЛДПР», — начала я и умолкла. Черт, столько готовилась, тренировала речь, а сейчас словно корова языком слезала. Жириновский заметил мое смущение и решил помочь. «Ну и как там успехи у наших калиновских соратников?» — поощрительно усмехнулся он. Я набрала воздуха, словно перед прыжком в воду, и сказала, отрезая все пути к отступлению. «Владимир Вольфович, можно я буду с вами очень-очень откровенной?» Даже если он удивился, то виду не подал, просто кивнул. А я добавила: И этот разговор останется только между двумя людьми, между вами и мной. Владимир Вольфович на миг застыл, смерил меня нечитаемым взглядом, затем подошел к двери, открыл ее и сказал Алексей, сходи к Иванову, забери вчерашний протокол. Такой новую не закончил, растерянно ответил секретарь. Там еще много работы. Вот и помоги ему побыстрее закончить. Мне надо срочно, я жду. Секретаря моментально сдуло, а он закрыл дверь и развернулся ко мне. Теперь можете все говорить. Никто ничего не узнает, даю слово. И я начала. Вы обратили внимание на катаклизм в Нью-Йорке? прямо спросил я. В каком году? наморщил он лоб. Последний, уточнила я, когда фекалии прорвало. А, -а, -а дерьмовый потоп! хохотнул Жириновский. Да, знатное было бедствие и похучее До сих пор наши заокеанские братья никак очухаться не могут. Так вот, — прищурилась я, — как вы думаете, почему система всех этих канализаций и водопроводов, которая столетиями работала беспрерывно, внезапно вышла из строя, да так, что залила дерьмом весь город? — Вы хотите сказать, — задумался хозяин кабинета, — вот мы недавно вернулись из Нью-Йорка. Многозначительно усмехнулась я. Жириновский меня понял и расхохотался. «Да ладно, не может быть!» Все может быть, Владимир Вольфович», — сказала я. Я тоже так думала. Но наш сантехник, он тоже, кстати, недавно стал членом ЛДПР, опроверг мои сомнения на практике. «Расскажите», — потирая руки, попросил Жириновский. «Ну, я и рассказала. Что, мне жалко, что ли?» И еще мы долгоносиков им выпустили и борщевик Сосновского посеяли. Закончила свой рассказ я и уточнила. Но это уже на перспективу». «Да уж», — ошарашенно покачал головой Жириновский и вдруг добавил. «Мы — страна, которая может делать великие дела. Жаль, что раз в сто лет, не чаще». Я не удержалась, хихикнула. «Напряжение спало». «Но ведь вы понимаете, Любовь фасильно, что это можно интерпретировать как террористический акт», — покачал головой он. «Конечно, так и планировалось», — сказала я, — а сердце замерло. Приближался час Х, точка бифуркации, после которой пути назад уже не будет. «Но зачем вам это?» Он поднял взгляд на меня, и я решительно сказала, глядя прямо ему в глаза. «Потому что я попала сюда из будущего и знаю, чем все закончится». Потому как мое заявление не вызвало у него особого удивления, я все поняла. Вы ведь тоже попаданец, да? Он не ответил, но лицо и уши вспыхнули. Конечно, да, все поняла я. Потому вас и считают в моем времени пророком, а ваши речи ставят сейчас наряду с пророчествами Нострадамуса и Ванги. Даже так, усмехнулся Жириновский, и улыбка у него вышла совсем невеселой. Я никому не выдам вашу тайну. «Не беспокойтесь», — сказала я, — «и знаю, что вы не выдадите мою. Да и никто ни вам, ни мне не поверит, сочтут сумасшедшими». Жириновский рассеянно кивнул. Его пальцы нервно барабанили по столешнице. Я сидела и терпеливо ждала, какое решение он примет. Наконец, что-то для себя решив, он сказал. «Рассказывай». «Что именно?» — уточнила я. Все, что было в твоем времени», — жестко сказал он и уточнил. «Из какого, кстати, ты года?» «Из 2024-го». Вздохнула я и посмотрела на него. Сейчас передо мной сидел настоящий Жириновский. Не тот экзальтированный чудак, заявления которого не воспринимали серьезно, ровно до того момента, пока он не умер. Взгляд его стал тяжелым, цепким. Он, казалось, пробирал до самых костей. Я замялась, подбирая слова. «В каком году я умер?» Вдруг напряженно спросил он. «В апреле 2022 года», — ответила я. «Прожил 75 лет». Покачал головой он и вздохнул. «Что же, в принципе, неплохо. Средний возраст для мужчины». «Владимир Вольфович, а из какого года вы сюда попали?» — тихо спросила я. Он вздрогнул и долго-долго молчал. Наконец, когда я уже решила, что ответа так и не будет, сказал. «Из 2005-го». Слова прозвучали еле слышно, а затем он поднял на меня глаза. «А теперь рассказывай. Подробно». И я начала рассказывать. Я рассказывала, рассказывала про все И о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, когда началась жесткая эскалация НАТО на восток, и о подкупе руководства союзных республик, об оболванивании населения, о ненависти между некогда братскими народами о войнах, на которых активно наживались США и их европейские вассалы, о тысячах разрушенных и уничтоженных жизней по обе стороны баррикад, о том, как дети из некогда союзных республик теперь могли общаться между собой только на английском, потому что русский язык новые поколения уже не знали, о расцвете фашизма, мужеложества и остальных смертных грехов, за которые в средние века сразу бы сожгли на костре. Я говорила, говорила, а когда, наконец, закончила — Жириновский схватился за голову. В кабинете ненадолго установилась тишина. Наконец он поднял голову, и я увидела покрасневшие глаза. «Это пипец», — сказал он, вытирая глаза. Я кивнула. «Мы не допустим этого». Внезапно он резко встал, подошел к секретеру и вытащил блокнот. «Пиши». Он положил блокнот и ручку передо мной. «Что?» — спросила я. Все, что ты мне сейчас рассказала». — велел он. — Желательно в хронологическом порядке. Но, как получится, пиши все. Я понимаю, что ты многое забыла, на многое не обращала внимания, поэтому пиши все, что вспомнишь. Но это долго же, — покачала головой я. Жириновский немного подумал и сказал. Тогда напиши на листочке главные события за ближайшие три года, все, что считаешь самым важным и нужным. А дома допишешь остальное в блокнот и позвонишь Алексею. Вот его визитка. За ним приедут». Я кивнула. «А вот моя визитка». Он положил передо мной еще один прямоугольничек. «Если что, смело звони или приезжай. Только сначала позвони. Я могу быть в разъездах». «Спасибо». От души поблагодарила я. «Кстати, а почему ты пришла именно ко мне?» Прищурившись, задал он главный вопрос. «Потому что вы единственные, кто реально может вернуть СССР и отфутболить наших заокеанских братьев. Вы же сделаете это?» с замирающим сердцем спросила я. «Теперь уже точно да», — кивнул он и с усмешкой добавил. «Тем более начало вами уже положено, и дерьмовый потоп начался». Я вышла из кабинета, сжимая в руках блокнотик, и довольно улыбнулась. Ну вот и все. Как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. лед тронулся.